Глава 18. Суд. Фронтир. ЛПЗ. Тюрьма. Сижу в тюрьме на литейно-перерабатывающем заводе. Камера представляет собой железный ящик без окон с одной дверью и лампочкой на потолке. Второй раз посещаю тюремные стены. После первого посещения был оштрафован и выслан на ЛПЗ. А сейчас, за что я попал, даже не представляю. Камера у меня маленькая, 3х3 метра. В других камерах не сидел, но это должна быть одиночная камера, раз кровать только одна присутствует. В камере свет выключен, как меня в нее завели, так и оставили в темноте. НПК-3, нейрокомпьютер, отобрали, но мне не страшно в темноте, Есть время подумать, а то все гонка какая-то. Все считают меня благородным господином, но я человек с земли, зовут меня Кряжев Олег Игоревич. На земле мне было бы 53 года, а теперь 26 лет. Вспоминаю, с чего началась моя одиссея, как оказался в ненужное время в ненужном месте. И наши земные бандиты, проломив мне голову, отправили на луну к пиратам-работорговцам. Бандиты решили, что похоронили меня, отправив на Луну. Но бывает в жизни счастье. Моим счастьем оказался Рии, разумный искусственный интеллект. Он-то меня и вытянул с того света, и молодость вернул. А через шесть месяцев плотной учебы, наградив магической способностью, Ри помог сбежать на пиратском корабле, но сам погиб, прикрывая меня во время побега. За время пребывания на РБСБ-126 разумной беспилотной спасательной базе, я научился управлять и подчинять себе металл. Гнуть силой мысли листы железа, выплавлять слитки, управлять тросами, как змеями. Быть магом мне понравилось. Выбрал цей в жизни, обучиться всем видам магии. Захватив у пиратов-работорговцев корабль космический, летел на нем семь месяцев, и встретилась на моем пути шахтерская станция «Торус». Даже успел поработать шахтером, Сделал дворей со за рудой к астероидному полю. Всего месяц я побыл шахтером. Служба безопасности шахтерской станции «Торус» устроила мне подставу с моими старыми знакомыми бандитами из земли. Пользуясь магией металла, я убил двоих кость и хвоста, а суд отправил меня на литейно-перерабатывающий завод отрабатывать долг за убийство. И на ЛПЗ смог продержаться без приключений один месяц. А теперь сижу в тюрьме, И сидеть я должен, скучая в темноте, в ожидании суда. А я не скучаю, у меня есть Кук. Разумный кухонный комбайн, который не только умеет готовить еду, но и выполняет функции нейрокомпьютера и 3D-принтера. Что там обо мне пишут в Галанете? Прошу посмотреть Кука новости. «Благородные собирают подписи о лишении тебя благородного звания», — сообщил Кук. «Сначала назвали благородным, а теперь поливают грязью», и угрожают исключить из благородного сословия. Непостоянные они какие-то. Сами придумали, сами обиделись. Так обычно женщины поступают. Пусть собирают, хоть дело у них появилось», так я осмыслил ситуацию. «Шахтёры тоже собирают подписи», продолжал информировать меня Кук. «А эти что хотят?» удивился я новому сообщению. «Хотят заплатить твой долг и принять тебя в союз шахтёров». Шахтером я уже был, тяжелый труд и опасный в астероидном поясе добывать руду. Больше не хочу в шахтеры. У меня две базы установлены, инженер первого уровня и пилот первого уровня. Хочу инженером поработать или на космических кораблях полетать. Давай поедим, Кук. Что сегодня приготовишь?» Предложил я приятное и полезное дело и ожидаю свою порцию. «А тюремную баланду переправляю Куку на переработку». Рябчиков не обещаю, ваше благородие, — огорчил меня повар Кук. Но есть прекрасное блюдо — овсянка. На обед не оставляй меня без мяса. Приняв овсянку и приступив к завтраку, задал я задачу повару Куку. Кук у меня разумный артефакт древней цивилизации. Он может создать копию любой вещи. Общаюсь с ним при людях мысленно, чтобы не подслушали. Есть еще у меня ночка — разумный телепорт. С ней можно перемещаться на любые расстояния, только надо представить, куда хочешь попасть, и ты там. Удобная функция. А еще она живет у меня в голове и заряжается моими эмоциями. Вот так и живем втроем. Нам не скучно. Поел, теперь спланирую свои действия. Кук, а ты можешь развеять мои подозрения? Что там у тебя? Раздался голос у меня в голове. «Вот уже скоро год, я не испытываю тягу к женскому полу», – размышлял я вслух. «А со мной все в порядке? Женщин вижу, а сексуальное влечение отсутствует». «Так у тебя еще на спасательной базе древних, бери и убрал влечение к женщинам, чтобы ты не отвлекался от учебы? посмеиваясь, заявил Кук. «А это навсегда?» – спросил я у разумного кухонного комбайна, оценив действенный метод. «Блокировка скоро сама развеется», – надежил Кук. «Разобрался в проблеме и стало проще жить. Это не я такой стал, а меня закодировали. Хорошо, что раскодировать можно». Кука убрал в безразмерный карман. Плохо, что оттуда он меня не слышит, зато в кармане ему безопасно. «Ночка, давно тебя не слышал», — начал я разговор с телепортом. «Ты помнишь координаты Земли?» «Ты хочешь вернуться на Землю?» — уточнила Ночка. Не то чтобы вернуться, а хочу знать, что есть такая возможность. «У тебя есть такая возможность. Воспользуешься телепортом и окажешься в знакомом месте. Но я не гарантирую безопасности переноса. Ты можешь оказаться в месте, где находится в данный момент другой объект. Будет слияние, и, возможно, ты погибнешь», — дала развернутый ответ Ночка. «А как обезопасить переход?» Что-то вляпаться в преграду и слиться с ней не хочется. Пока никак... Ответила Ночка. Но если найдем мне помощников для расчета точки выхода, тогда результат будет положительный. А где эти помощники водятся? Где существовали цивилизации древних и джоря, там должны остаться молодые телепорты. А почему старые телепорты тебе не подходят? При объединении со старым телепортом моя матрица исчезнет. «Полностью раствориться?» – задал я Ночке вопрос. «При слиянии объектов остается только один. Приоритет отдаётся артефакту, обладающему большими знаниями. Ведь знания накапливаются со временем», – пояснила Ночка. «Хорошо, что предупредила Ночка. К старым телепортам не буду подходить». «Найдём выход, не переживай», – успокоила она. «Другие телепорты мы можем встретить, попав на планету. В космосе такая встреча маловероятна». Ночке в ближайшее время ничего не угрожает. Я же другое хотел уточнить у нее. «Вот скажи, обязательно окно перехода открывать каждый раз? А если проскочит мимо меня в это окно кто-нибудь ещё?» еще? озвучил я возникающее опасение при телепортации. «Стянуть окно перехода до размера твоего тела?» – обдумывала ночкой предложенную мною задачу. «Сейчас сделаю. Разумную идею подал. Олег». Телепорт сам не предложит ничего, это я понял уже. Надо указывать артефакту необходимые мне действия. И будет мне счастье. Если сможешь, убери эффект черной дыры в момент перехода. Он очень заметен, а мне понадобится скрытность. Я попросил у нее дополнительное условие. Ночка среагировала мгновенно. Почувствовал, как вокруг тела воздух уплотняется и прижимается ко мне. «Готово», — доложила Ночка. «Пробуй». Я зафиксировала размер окна в твоей ауре. Никто не проскочит в наш телепорт. Можно эксперимент проводить. Так я же в тюрьме. Вдруг искать будут, а арестант отсутствует. На суд не зовут. отлучусь ка я на пару минут. А не скакнуть ли мне на рейнджерский корабль, на котором я прилетел из солнечной системы? В нем должно быть пусто. Он в ангаре остался на шахтерской станции «Торус». Сказано, сделано, не успел подумать, я уже на корабле. Точнее, в рубке управления кораблем. Моргнуть пришлось. Телепортация перенесла меня из темной камеры в освещенную рубку управления кораблем. Приветствую тебя, капитан! На корабле раздался голос из кина. Кто капитан? Я капитан! У меня сорвалось с губ восклицания, а сам оглядываюсь, свет на корабле горит везде: Я здесь не один, что ли? «Какие будут указания, капитан?» – на всю рубку орёт Искин. «Ты потише кричи!» – вопросил я его. «Люди еще есть на корабле?» «В рубке управления находится капитан корабля. Других людей на борту нет!» – доложил Искин. «Значит, я правильно понял, что капитан – это я!» «Разве у тебя, Искин, капитан корабля не поменялся?» «Ведь в его мозгах копались из службы безопасности!» «Прописали нового капитана, но твое назначение провело лицо, обладающее большими полномочиями, поэтому ты остался в моей базе как капитан, а вновь назначенный получил приставку «временный»,» разъяснил ситуацию и скин корабля. «Как я рад, что мы с тобой знакомы. Может, еще куда слетаем», предложил я Искину. «А почему бы и не покинуть эту негостеприимную часть космоса?» Для полетов корабль не готов, доложил Искин. Ведутся ремонтные работы. Вот как. На корабле могут появиться ремонтники. Мне с ними встречаться не стоит. А свет для кого держишь включенным во всех помещениях, уточнил я у Искина. Это требование временного капитана, сообщил Искин. Я сейчас уйду, а Искин доложит, что его посетил капитан. Вот обрадуются в службе безопасности. Как бы заткнуть Искина или научить его врать. Искин, приказываю удалить информацию о моем присутствии на борту. Раз я капитан, так прикажу ему почистить хвосты моего присутствия. Молчание Искина меня стало нервировать. Выполнить приказ не могу. Запрет службы безопасности. Параграф номер один. Если оставить все как есть, то за мной скоро придут из СБ. Кук, помогай! отправил я мысленный сигнал. «Уйти не могу, пока Кук обдумывает, как мне помочь». «Как долго будет длиться ремонт?» — обратился я к Искину. «Через три месяца закончится ремонт, и корабль выставят на продажу», — объяснил ситуацию Искин. «Может, пока идет ремонт, СБ не будет интересоваться, кто посещал корабль?» «Хотя надежд на это мало. Интеллект корабля сам меня заложит. Параграф номер один этого требует». Все по правилу», — пришёл ко мне ответ от Кука. Информацию о твоем присутствии и скин убрал в папку недостоверная информация. Разве такая папка у него была? Я обдумываю, что мне сказал Кук. Не было такой папки, теперь есть. Не надо учить врать и скина. Он будет убирать информацию в эту папку, а через неделю удалять все, что там скопится, объяснил Кук. Вот и решение нашлось. Спасибо Куку. Значит, я могу еще в течение трех месяцев сюда телепортироваться. «А если попробовать сбежать на корабле?» «Мысль бестолковая. В техническом мире далеко не убежишь». «Выследят по нейросети. Пора возвращаться в тюрьму». «Пока, Искин. Ты понял, что меня не было на корабле?» Я перед уходом уточнил, как он среагирует на меня. «Капитан не посещал корабль. Это недостоверная информация, вызванная ремонтными работами на борту». «Молодец, Кук. Так и оставим. Мне такая настройка нравится» пора в камеру». И я уже в ней, никаких эффектов не было. Как обещала Ночка, так и получилось. Стало гораздо удобнее перемещаться. «Не зря в камере сижу. Идеи из меня так и прут, одна лучше другой. Телепорт улучшить можно? А если у меня в руке что-то будет или на поясе висеть, это тоже переместится со мной или останется на месте?» Ночка, ты слышала мои мысли? «Научись обозначать, что необходимо перенести с тобой», — ментально ответила ночка. «А кто теорию расскажет? Или только опытным путем идти?» Начал я выяснять порядок переноса вещей телепортом. «Я выполняю команды. У меня нет воображения, и я не знаю, как оно работает», — выдал отповедь телепорт. «Понял, не дурак. Был бы дурак, не понял», — ответил я. «Воображение, говоришь, нужно?» «Значит так, даем команду». Что ко мне в руки попало, то мое, и перемещается вместе со мной. Будет что-нибудь в руках, тогда поэкспериментируем. Есть еще одна тема на сегодня – псионы. Непонятные они. внешние люди а мысли читают и внушают, поэтому их боятся. Так может быть, что псионы – сильные гипнотизеры? Все слухи истории говорят об одном. Псионы могут читать мысли людей, а это не гипноз. Никто не слышал, чтобы псионы могли силой мысли плавить металл. А я могу из любого металла вылепить, что захочу. Но в мысли другого человека не проникаю. Наверное, это разные умения. Эврика! Так вот, чего мне не хватает. Это разных умений. Ночка, ты можешь добавить мне ночное видение? Раз мои разумные артефакты ничего не предлагают, я буду сам пытать. Вдруг что-то и сработает. «Я не могу, а вот Кук может улучшить зрение», — раскрыла она одну тайну Кука. «Скорее достаю его из безразмерного кармана. Ура, Кук! Инфракрасное зрение можешь сделать?» «Уже установил. Смотри, Олег, список, изучай и пробуй», — получил я ответ от Кука. «Смотрю, что там Кук скинул. Ночное инфракрасное зрение, оптическое приближение удаления объекта, Эффект третьего глаза, предвидение своего будущего. Видение сквозь преграду. Прячу Кука в карман. Привычка такая выработалась у меня. Спросил Кука, получил ответ и убираю его в безопасное место. Начнем с функции ночное зрение. Закрыл глаза, представил, что у меня прибор ночного видения. Открываю, вижу свою кровать. В углу унитаз и дверь в камеру. Еще стены различаю. Фон освещения изменился. Предметы выделяются темным цветом. Считаем, что заработало ночное видение. Контрастности не хватает этому зрению. Но в темноте не буду спотыкаться о препятствия. Так-так, а что за штука эффект третьего глаза? Даю настройку своему мозгу включить эффект третьего глаза и жду. Ничего не происходит. Тут замечаю, как от меня пошли волны, и стала проявляться картинка в голове. Охранник с пайкой еды стоит. «Стал его рассматривать, а он движется и передает пайку мне. Разворачивается и уходит. «Это то, о чем я сейчас подумал?» «Вот этот навык назову предвиденье. Пересаживаюсь на место, где я видел себя на картинке. Ждать пришлось долго, но оно того стоило. Скрежет, дверь открывается, входит охранник. Я рассматриваю его с удивлением. «Точно, это был он на картинке». А раньше в темноте и не различал, кто входит. Мне свет глаза слепил, я и жмурился, не видя толком охранника. Он протягивает пайку, беру на автомате, но не отвожу глаз. Ему мой взгляд не нравится. Охранник оборачивается в дверях и смотрит на меня в упор. Постоял и уходит. Дверь закрывается за ним. «Надо подумать», – сравниваю картинку и фактическое действие охранника – На картинке он не останавливался перед уходом. То есть увиденное можно изменить? Сердце бьется как бешеное. Такой стресс. Устанавливаю на стол браслет Кука. Пора едой с ним меняться. Протягиваю ему пайку, забираю у него нормальное блюдо и ем. Доел, вернул тарелку повару и смотрю на него. Кук, ты понимаешь, какие возможности ты предоставил мне? Успокоившись, высказал своему другу, как я счастлив. «Ты попросил, я предоставил», — безразлично резюмировал он. «Что бы я делал без него? Я магии радовался меньше, чем полученным навыкам от Кука». «Спасибо тебе», — благодарил я Кука. «Говори, что хочешь, выполню». «Не заставляй меня превращаться в нейрокомпьютер. Его вид очень примитивный. Надо мной будут смеяться», — попросил Кук. «Кто будет смеяться над Куком?» «А с другой стороны, что, мне трудно выполнить просьбу артефакта?» «Выполню, дорогой мой друг Кук! Ты заслужил! Такая просьба не должна вызвать у меня трудностей!» «Я тоже молодец!» – раздался голос ночки. «Выполни мою просьбу! Расскажи сказку!» «Сказку с эмоциями?» – повторил я за ночкой. «Кук, тебе будет интересно сказку послушать?» «Куда я денусь из твоей головы? Конечно, послушаю!» Чувствуется, что ему смешно. Как я теперь понимаю тех, у кого поселилась белочка в белой горячке. С белочками так весело, особенно если их две. Сказку рассказал, Ночка попросила красную шапочку исполнить в ролях. Все остались довольны, столько событий произошло и спать ничуть не хочется. Успел попробовать приближение объекта. В камере нечего приближать, кроме кровати и унитаза. Этот навык нужен полководцам перед битвой. У меня битв не намечается и полками я не командую. Зато навык предвидения всегда пригодится в жизни. Перед приходом охранника с пайкой я запускал предвидение и изменил ситуацию в мелочах. Сел чуть в сторону и помахал на прощание рукой. После сравнения убедился, ситуация изменилась. Работает навык, но реальная глубина действия не превышает пары часов будущего. Это если знать конкретно ближайшее событие, то использовать навык удобно а через каждые два часа зависать и пересматривать свою жизнь глупость. Последнее умение видеть сквозь преграду попробовал. Вижу пустой коридор за дверью камеры, неинтересно, ничего там не происходит. На третий день, наконец-то, вызвали на суд. Вывели в зал, где проводят заседания. Поставили перед судьей, он один за столом сидит. Зал полон, то мало сказать. Люди жались во всех проходах, даже благородные потеснились. Когда я занял место обвиняемого, судья начал говорить. «Ты, Кряжев Олег Игоревич, унизил благородное общество, подарив победу клановой девушке». «На этом суде будет принято решение, лишить тебя звания благородного или нет. Что скажешь?» «Я должен что-то на это сказать?» «Уважаемый суд, приму любое ваше решение. Только объясните, как будет выглядеть снятие благородного». Хочу понять, чем мне грозит такое наказание. Судья посмотрел на меня с неохотцей перед пояснением моего вопроса. Получается, что я судью допрашиваю. «У тебя изменится информация в личном деле, точнее запись отца», — сообщил судья. «У меня поменяется отец?» — я удивляюсь такому предположению. «Вижу, как раздражен судья, что я бестолковый и таких простых истин не знаю». «Отец останется тем же, но звать тебя будут Кряжев Олег, сын Игоря. Отчество Игоревич у тебя аннулируется, и тем самым ты перестанешь быть благородным», с гордостью огласил судья сложное решение. «И это все, ради чего меня арестовали? Не сильно такое решение меня огорчает, но менять отчество ради прихоти благородных обойдутся. Они меня три дня продержали в темной камере». Я очень зол на благородное сословие. Я не согласен с обвинением, заявил я в суде. Таня Полера молодая и красивая. Нет правил, запрещающих посвящать победу в поединке девушке. Поединок чести проводится только с благородными порывами. Твоя Таня неблагородная, она выросла в клане. Поединок чести ради таких девушек не проводится, сообщил судья». Я слышал, Дон Кихот с мельницами бился за честь дамы. Такую историю здесь не оценят. Как еще можно снять с себя обвинение? Кто придумал разделить людей на сословия? Где-то мелькала в Галанете такая информация. А почему бы и не упомянуть, что об этом думали те, кто сословия узаконил? Может, вы забыли, что так заведено еще древними цивилизациями? Предлагаю спросить тех, кто внес «Отчество», Как правильно поступить? Пусть решения подтвердят представителей цивилизаций древних или Джора. Я обратился к суду с просьбой. Зал тревожно загудел. Все смотрят на меня круглыми глазами и не могут решить, принять все в шутку или я всерьез предлагаю спросить древних. Но с древними и Джора не шутят. Пользуются их технологиями и артефактами. Обсуждение в зале подняло неимоверный шум. Судья никого не успокаивает, дает выплеснуться эмоциям людей. Дверь открывается и входят двое в черных плащах. Люди в зале шарахнулись от прохода к стенам и сразу наступила тишина. Судья сжался и стал оглядываться в поисках убежища. Черные плащи остановились рядом со мной. «Вот они какие, псионы», – подумал я, с интересом рассматривая плащи и капюшоны на головах вошедших. Я попытался настроить видение сквозь преграду, но плащ оттолкнул мой взгляд. «А плащик-то весьма непростой. Мы пришли помочь принять решение», — начал говорить один из вошедших. «Он не подлежит вашему суду, человек с дикой планеты, где отчество потеряло обозначение благородного. Человек не почувствует всей полноты наказания». У меня имя есть, а эти меня человеком обзывают. Попрошу не оскорблять, я встреваю в речь плаща. У нас отчество — это дань уважения отцу, давшему жизнь. А благородные на планете Земля есть, и они подзабыли свое место в обществе. Не они судьи, а народ их судья. Кому больше дано, с того и спрос больше. Так у нас говорят. Ты говоришь удивительные вещи. Поворачиваясь в мою сторону, сказал второй черный плащ. С благородным сословием мы разберемся. Ты заявил, что решать твой случай должны представители древней цивилизации. А ты сможешь их вызвать, подал голос первый черный плащ. Сработало мое заявление. Вот как заинтересовались. Паразиты просто. Вызывать не обязательно. Я предложил выслушать их решение, напомнил я свои слова. Судья очнулся и вступил со мной в диалог. «Мы готовы выслушать их решение», — подал голос судья. «Я за них готов ответить». «Если совру, пусть они меня накажут», — предложил я решение проблемы. Древние цивилизации глупостью не страдали, не так у них проходило распределение по сословиям. Отчество тут совсем ни при чем. «Ты хочешь сказать, что выше благородных? Ты равен древним?» — слышится удивление в голосе первого плаща. А с чего это вдруг я должен себя принижать? Вы отличаетесь от древних и названием цивилизации. Я обвожу взглядом людей в зале суда. Вы отличаетесь от древних поступками. Поступайте как они, тогда и вас назовут древней цивилизацией. Мы не можем знать, что двигало поступками древних, высказался второй плащ. Мы поступаем так, как сами решили. Ага. Уже стали сомневаться в своих решениях. «Обращусь-ка я к залу. Работники завода меня поймут и поддержат». «Сделайте следующий шаг», – предложил я собравшимся людям. «Ваше решение не должно противоречить решению древних. Так, люди?» «У древних были сословия?» Псионы с удовольствием со мной вступили в разговор. Судья притих и не мешает нам общаться на глазах всего зала. «Да...» Были крестьяне, ремесленники, священники. воины и благородные тоже были», — ответил первый плащ. «А отчество у кого были?» — задал я провокационный вопрос. «У всех!» — раздался выкрик из зала. Так и думал, что-то пошло не так в этом обществе, и какой-то умник подправил правила. «Оставьте мне отчество без изменения», — предложил я решение суду. «Я виноват перед Кортнер Романом Нинаевичем. Прошу у него прощения за грубые слова». На поединке чести он до последнего выкрикивал «Честь превыше всего! Он хороший человек! Я готов стать его другом!» Зал замер, а потом взорвался возгласами и топотом ног. Благородная часть зала также ответила на мои слова выкриками. Только вопли благородных выражали недовольство». Остальная часть зала ответила свистом одобрения и хлопками поддержки. За этими шумными действиями никто не заметил исчезновение черных плащей. Ушли они, не попрощавшись. Судья, дождавшись тишины, вынес приговор. «Суд принимает решение не изменять отчество Кряжеву Олегу Игоревичу», объявил судья с уставшей улыбкой и завалился на спинку стула. «Все свободны!» Зал бурно отреагировал на решение суда. Я отправился отрабатывать долг на заводе. Никто меня не остановил на этом пути к свободе. Конец первой книги. Продолжение следует. Книга озвучена в 2025 году. Текст читал Никита Зуров.